Нонконформистов никогда меня силком в церковь не тащило. Ничего такого не заставляло делать, но атмосфера в доме, где я воспитывался, была соответствующая, хотя дядюшка Дик иногда малость перебирал в пивнушке. Нонконформисты — наименование членов английских церковных организаций, не признающих обряды и учения государственной англиканской церкви.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 заинтересовался книгами, которые можно купить в этих магазинчиках в Сохо, ну, там гулы женщины» и всякое такое. Сохо — район в центральной части Лондона, средоточие ресторанов, ночных клубов, увеселительных заведений и магазинчиков часто сомнительного характера. Журналы с такими картинками удавалось от нее прятать, а вот книги мне хотелось купить, а нельзя было. Вдруг она стала бы рыться. Я всегда мечтал научиться фотографировать. И, конечно, сразу же купил фотоаппарат «Лейку» с самой лучшей марки, с телеобъективом и всеми принадлежностями. Главная идея была снимать бабочек в жизни, как знаменитый буфуа.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 Несколько парусников, например, махаона, большую синюю голубянку, редкие фритиларии, вересковую и селену, и всякое такое. Название бабочек. Голубянки – семейство дневных бабочек красивой синей-голубой-зеленой окраски. Вересковая и селена – бабочки разновидности фритиларий.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 что в своих мыслях о ней вроде совсем исключил ее из своей жизни. Вроде мы не живем вместе в нескольких милях друг от друга. Я тогда переехал в гостиницу в Петдингтоне, а ведь у меня не так уж много времени, чтобы выяснить, где она. Не всю ведь жизнь мне ее искать. пэддингтон район в центральной части Лондона. Ничего такого трудного и не оказалось. Нашел в телефонной книге «Художественное училище Слейда». В «Художественное училище Слейда», училище при Лондонском университете, основано в 1871 году, названо в честь Слейда, филантропа и коллекционера произведений искусства.